Тому времени, как Пен вернулся в храмовый гостевой дом, предоставленный архисвятой принцессе и ее свите, торопливо умылся, надел лучшее и самое чистое белое одеяние и спустился во двор, он опаздывал так же сильно, как и спешил. Точнее, неуклюже прыгал, пытаясь совместить почтенность, подобающую просвещенному святому, с необходимостью торопиться. Но когда он, запыхавшись, прибыл, его госпожа только садилась в паланкин. «А, «Пенрик», — поприветствовала она его, — «и, конечно же, Дездемона». Улыбка на стареющих губах архисвятой принцессы была сухой, но не раздражённой. «Наконец-то! Я уже собиралась отправить вас в постель без ужина, если вы опоздаете». Сегодня Левенкин Стакторн была одета как принцесса и королевская тётушка, а не служительница храма, хотя её платье было из шелков мартенсбриджской манфактуры. одного из самых прибыльных предприятий Ордена Дочери, за которыми она надзирала. «Прошу прощения за мою нерасторопность, Ваше Высочество», — ответил Пенрик, склоняясь, чтобы поцеловать перстень архисвятой, который принцесса милостиво ему протянула. Её рука продолжила движение и махнула носильщикам, которые подняли паланкин и зашагали вниз в королевский город. «Пройдитесь рядом со мной», — безмятежно произнесла принцесса, — И подробно расскажите, как прошёл ваш выходной. Полагаю, Клёв был либо очень хорошим, либо очень плохим? На самом деле нет. Рано утром ловца Освилла вызвали на расследование. О, какая жалость. Я знаю, что вы очень ждали этой встречи. Он мне понравился во время краткого пребывания в Мартенсбридже прошлой зимой. А ваш друг Шаман был... занимательным. Она задумчиво помедлила. «Хорошо, что его не повесили». «Должен с вами согласиться, это была бы бессмысленная утрата, среди прочего. Но мы всё-таки провели день с Освеллом, потому что он попросил нас обоих помочь ему в расследовании, тем самым сохранив жизнь невинным рыбёшкам». Она кинула на него проницательный взгляд. «Неужели? И за этим кроется история?» «Да, Ваше Высочество, но не из тех, что рассказывают на улице. Носильщики, удостоенные чести нести принцессу, крепкие и посвященные, в синебелом одеянии их общей богини были не единственными внимательными слушателями поблизости». Архисвятая принцесса, понимающая, опустила веки. «Значит, позже. Я слишком стара, чтобы засиживаться допоздна, даже ради моих родичей такторнов. «А меня завтра ждёт ранний подъём, так что в этом мы солидарны». «Хм...» — она обдумала его слова и отложила любопытство на десерт. «Как бы там ни было, сегодня вы порадуете меня, представившись просвещённым лордом Пенриком Кин из Мартенсбриджа, а не своим обычным кратким наименованием. Слишком много слов, ваше высочество». Это оскорбляет моё чувство словесной бережливости. Она фыркнула. В некоторых случаях набожная скромность уместна. Сегодняшнее мероприятие к ним не относится. Вы мой чародей, и ваш статус отражается на моём собственном. Пен подпортил согласный кивок гримасой. Двор Юральд недалеко ушёл от укреплённой фермы в безвестной горной долине, а я... не имеющий наследства младший сын этого рода, как нам обоим прекрасно известно. Однако никто больше из присутствующих этого не знает, и вы не обязаны им об этом сообщать. Мир не всегда столь дружелюбен, чтобы лишать себе преимуществ ради глупой чванливости. Я предпочитаю заслуженный мной осмысленный титул тому пустому, что унаследовал. Так... Значит, дело не в скромности, а в скрытой гордости? Пенрик, ваша ученость меня радует, но едва ли придворные манеры были среди многочисленных предметов, что вы изучали в семинарии. Припомнив наши трапезы в студенческой столовой, я буду вынужден с вами согласиться, — скорбно ответил он. В таком случае считайте этот визит возможностью приобрести знания иного рода. «Новый день преподнесёт новое блюдо, которое придётся вам больше по вкусу. Но не отказывайтесь от еды, что сейчас перед вами». «Да, ваше высочество», — покорно откликнулся он. Их беседа прервалась, когда стража, носильщики и второй паланкин, в котором находилась безотлучная секретарь архисвятой принцессы, достигли длинных лестничных пролётов, зигзагами спускавшихся вниз по утёсу. Пен отстал, когда улицы стали извилистее и уже. Затем вновь поравнялся с Левин, когда они выбрались на более широкую улицу, куда выходил особняк королевского родственника, организовавшего сегодняшнее торжество. Ланкин опустили на землю перед входом, и Пен удостоился чести помочь принцессе подняться на обутые в шелковые туфельки ножки и предложить ей свою руку, которую она приняла с весьма самодовольной улыбкой. Официальная церемония присвоения имени бесформенному подобию человека, которая, как заверили Пенрика, являлась принцем, успешно прошла три дня назад. Хвала богам. Поэтому он полагал, что худшее позади. Поскольку обряд проводил архисвятой Хоума. Пенрик не понимал, в чем заключались храмовые обязанности его госпожи, помимо увеличения и без того внушительной процессии. Быть может, она выступала в роли доброй феи, Роль Пенрика, похоже, сводилась к тому, чтобы болтаться поблизости с красивым видом и отчаянно пытаться спасти свое лучшее белое облачение от грязи большого города. Судя по всему, сегодня намечалась реприза. Он даже заметил знакомые лица здесь, в зале престарелого лорда, который приходился мужем еще более престарелой сестре Левин, принцессе Ливанне. Левин разжала хватку на руке Пена, чтобы обнять родственницу. На самом деле происходящее не слишком отличалось от банкетов архисвятой принцессы по случаю божественного дня в Мартинсбридже. «Пожалуй, здесь было больше лордов и меньше торговцев, а также меньше храмовых служителей», — Пен заметил совсем мало облачений. «Больше высокородных родственников, хотя приток аристократов в город уже начал иссякать. Более дорогие наряды и драгоценности. Послы из дальних стран, а не соседних провинций. Да, это было что-то новенькое». Быть может, сегодня вечером ему удастся попрактиковаться в языках. Люди, чьи ошибки могли убить больше людей и убить быстрее. Но всё-таки просто люди. В озарённом свечами банкетном зале летним вечером было слишком тепло. Пин сидел по левую руку от Левин и очень вежливо беседовал с теми немногими, кто обращался к нему, а не к ней, улыбаясь, но не слишком часто, поскольку однажды она пожурила его за это. Являлись ли придворные манеры эфемизмом, обозначавшим чрезвычайную скуку на чрезвычайно полный желудок? Лишь когда столы убрали, чтобы освободить место для без сомнения усыпляющего танца, Пен заметил интересную персону, или хотя бы человека моложе пятидесяти. Тут был еще худее Пена и напоминал не лорда, а скорее с иголочки одетые пугало. Его наиболее примечательной чертой были самые толстые очки, что Пен когда-либо видел на человеческом лице. Они сошлись у стены обитой золоченой кожей. Эти линзы, Мартенсбриджской работы, — спросил Пен, радуясь словно неожиданно встретил старого знакомого из родной деревни. А! рука молодого человека взлетела к украшенному золотом виску. Вам она знакома? Да, и очень хорошо. «А также осмелюсь предположить, мастер, Нижняя Липовая улица». «Я прав?» Я слышал, как мои пожилые коллеги осыпали благословениями его голову и руки. Грудь юноши раздулась, насколько это было возможно. «Вы понимаете?» Он с сомнением вгляделся в Пэна. «Ведь так?» «Да, поскольку не могу представить более ужасного кошмара, чем утратить способность читать». Юный лорд в очках благодарно улыбнулся. «Я обрел такую способность только в четырнадцать. Прежде все считали меня неуклюжим дураком». «Какая жалость!» Он кивнул. «Поскольку я мог различать силуэты и цвета, и свет, и движения, то не считал себя слепым. Не осознавал, что другие видят намного больше. И они тоже не осознавали». Храмовый святой, пытавшийся учить меня и сам носивший очки, первым заподозрил, что я болен, и привез меня в Мартенсбридж, чтобы подобрать очки мне. Это стало откровением. На деревьях были листья, а буквы оказались непризрачными мохнатыми существами, стыдливо прячущимися друг за другом. Я не был глупым. Я просто не мог видеть. Он слегка запыхался, изливая все это редкому сочувствующему слушателю. «Когда я окончил роуз с отличием второго класса, это был самый прекрасный день в моей жизни. И никто не понимал, почему я плакал так сильно, что снова чуть не лишился зрения, кроме Ивейны». После этого таинственного уточнения он резко кивнул. «Я учился в семинарии белого бога в Роузхолле, — откликнулся Пен, готовый разделить радость чуда, испытанного коллегой учёным. «Быть может, мы были там в одно и то же время? Или нет?» Бен определённо запомнил бы очки, каким бы невзрачным ни был их владелец. Хотя в огромном университете Роуз-Холла одновременно обучалось около шести тысяч студентов. Это и весной год, как я принял косы и обеты. «Я окончил университет четыре года назад», — ответил молодой человек. «Так что, быть может...» М -м -м, нет, должно быть, я приехал как раз после этого». Лорд удивлённо вскинул брови. Обучение святого обычно занимало шесть лет, а не три, но не стал уточнять. «Что вы изучали?» — спросил Пен. «В основном математику. Я надеялся получить место в Ордене Отца. Быть может, дослужиться до главного аудитора, и тогда у меня появилась бы возможность жениться. Я даже начал работать там посвященным мирянинам, но... Э -э, судьба распорядилась иначе. К ним приблизилась молодая женщина, почти такая же тощая, как и юноша». если не считать выпирающего посередине живота, придававшего ей сходство со сливой на палочке. Пен думал, что Дес уснула, как хотел бы поступить он сам, но тут она вмешалась. «Изящная!» «Вот слово, которое ты ищешь, юный Пен! Намного приятнее, а потому безопаснее, поверь мне!» Её одежды, пусть и богатые, висели на ней так же неуверенно, как и на юноше. Однако при виде её... Его лицо озарилось, словно за толстыми линзами взошло солнце. О, позвольте мне представить мою жену, баронесса Ивейна Кинпайпкул. А вы, э, ученый сэр Пайпкул, не относился к числу главных вельских домов, иначе Левин уже заставила бы Пена выучить его. Но быть может, он был не таким безвестным, как собственный род Пена. Тот поклонился. Лорд Пенрик Кинюральд. в настоящий момент из Мартенсбриджа. — Так вот, почему вы сидели рядом с принцессой Левин за столом для почётных гостей. Вы выглядели весьма грозным стражем. И Вейна нахмурила густые брови. — Разве это не Дартакийское имя? — Саанесское. Благодаря младшему сыну с небольшим приданным и последней наследнице кантона. — Так значит, вы барон? Юноша смущенно развёл руками. — Вега Кинпайпкул. Но только последние два года, барон. Наследство стало для меня неожиданностью. Возможно, имя было неизвестным, но запоминающимся. А не вам ли принадлежит большой участок лесистых холмов в десяти милях к востоку отсюда? Вега изумленно моргнул. Это часть старых семейных владений. Холмы и ужасная разваливающаяся крепость. Годится только для охотничьей хижины, если бы меня хоть немного интересовала охота. он показал на своё лицо. «Ещё одно умение, которое никто не мог вбить в меня в детстве наряду с чтением». Услышав вопрос, он даже не вздрогнул. Возможно, никто ещё не сообщил ему о находке, сделанной утром в его лесах. Усвил, которому требовалось разобраться с близкими родственниками и коллегами Магал, скорее всего, доберётся до лорда только завтра. Пен решил, что не стоит вмешиваться в работу ловца, и сказал лишь... Там очень красиво. Вега пожал плечами. «Мы предпочитаем городской дом, пусть это и некрасиво по отношению к моим жившим в лесу предкам». Его супруга улыбнулась и ласково обхватила руку мужа ладонями. Пенрик попытался придумать хитрый способ спросить, где вы были прошлой ночью. «Вы активно участвуете в этом королевском мероприятии?» Он покрутил руку, изображая двухнедельные торжества по поводу обряда присвоения имени. Вега покачал головой. «В основном нет, но моя мать настояла, чтобы мы пришли сегодня. Думаю, моё наследство обрадовало её больше, чем меня». «Таковы все матери», — со сдержанным сочувствием откликнулся Пенрик. Его слушатели согласно кивнули. Тут к Пену подошла секретарь архисвятой принцессы и шепнула. «Её высочество готовы уйти». Пен был вынужден вежливо представить своих собеседников друг другу и одновременно попрощаться. Он проследовал за секретарем благополучно избегнув опасности выражения благодарности высокородным хозяевам, и в целости и сохранности выбрался на улицу, где вновь занял место рядом с Паланкином. По пути вверх дыхание на разговоры не оставалось, по крайней мере у него, и сохранялась проблема с лишними ушами. Поэтому лишь когда Левин пригласил его в свои покои, и он при свете свечей уселся между двумя женщинами, у него появилась возможность рассказать о событиях дня. Несмотря на усталость, он постарался сделать рассказ как можно более интересным, и, очевидно, преуспел, потому что его повелительница в конце концов мягко произнесла «Завтра у меня были на вас другие планы». «Были. Как и у меня, ваше высочество, пусть, вероятно, и не те же самые». «Но мне бы хотелось помочь Освиллу свершить правосудие для бедной чародейки, и только я могу встать на сторону потерянного демона. В моих глазах он тоже жертва». Она согласно махнула унизанной кольцами рукой. «В таком случае доложитесь мне завтра вечером». Ему удалось сыграть на ее любопытстве. Пен облегченно осенил себя знаменем, умудрившись сдержать зевок, и отправился в свою комнату.